Глава вторая, 45 градусов, 54 минуты северной широты, 3 градуса, 74 минуты восточной долготы. Время 16 часов 9 минут. Пока оба участника схождения приближались, я пытался угадать, какого уровня у них на броня Первый объект явно был женщиной. Плавные обводы ее костюма на это намекали, как и выпуклости в нужных местах. Матовый черный костюм с красным визором и небольшими антеннами, усиками на шлеме. За спиной у летящей барышни я разглядел шесть крыльев, вернее металлических каркасов, на которых полыхали ярко-красные энергетические поля, удерживающие нанокостюм костюм в воздухе. А еще у нее за спиной я разглядел довольно громоздкое оружие в половину роста самой девушки с крупным дулом и непонятным резервуаром с какой-то красноватой жидкостью. Вдоволь насмотревшись, перевел взгляд на второго участника. Тот тоже летел, но использовал для полета не свойства костюма, а довольно большую доску, как для серфинга, только вот плыла она не по волнам, а по воздуху. Два антиграва свободно поднимали доску вверх и несли наездника со скоростью не меньше, чем в сотню километров в час. Сам же костюм второго объекта был явно мужской. Сине-стальной, с массивным шлемом и ярко-синими окулярами. А вот оружие, расположенное у него за спиной, я узнал – снайперский комплекс. Сам такой хотел приобрести, но откинул эту идею как не заслуживающую внимания. А вот этот товарищ приобрел, и это уже давало пищу для размышлений». Вывод первый. Как минимум один участник имеет уровень выше или равный 15-му. Вывод второй. У этой парочки явно вводятся денежки, причем не маленькие. Снайперка стоит недешево, а если честно, то очень дорого. И, естественно, сумма в золоте, а не в обычных «ЭКО». Впрочем, летающая доска, как и любое транспортное средство, умеющее летать, тоже стоит немалых денег. Это выводы, но помимо них есть и вопросы. И самый главный из них звучит так. Где эти гаврики качаются? Я, значит, жил и рву в боях с высокоуровневыми монстрами и только-только добрался до пятнадцатого уровня, а тут это что, норма? Или я просто сразу наткнулся на хай-левельных участников? Не верится мне что-то в подобное. Очнулась Ева, подала энергию на радар и высокоэнергетическим импульсом просканировала обоих участников. Субъект Бундес, уровень 15 Путь развития НАНО. Расстояние до субъекта 1160 метров. Особое состояние не выявлено. Количество уровня жизни не определено. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле 16000 единиц. Вооружение — снайперский комплекс РАНГ-МЮ-2. Очень интересно. Главное — познавательно. И снова наталкивает на мысль о том, что мне необходимо прокачивать радар. Не пробивает он информационную защиту участников, и даже мое задранное к небесам восприятие ему не помогает. Сейчас я вижу только то, что на поверхности, а то, что располагается немного глубже, все как в потемках. Перевел взгляд на летающую фею и вчитался в ее описание. Субъект Талис. Уровень 16. Путь развития нано. Расстояние до субъекта 1151 метр. Особое состояние – полет. Количество уровня жизни не определено. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле – 22000 единиц. Вооружение – плазмоган ранг ФИ-2». Ну вот, кое-что становится немного яснее. Либо тут все хай-левелы, либо эта команда нашла место, подкача, яростно фармит это место день и ночь. Вполне возможно, что верны оба варианта. Ладно, мне-то что делать? Надо бы познакомиться поближе, да и разузнать, где я и где находится ближайшее поселение. Только вот что-то меня совершенно не тянет сбрасывать невидимости и приветливо махать ручками. Веет от этой двойки чем-то недобрым. «Еще гости», — предупредила Ева. На этот раз нежданные визитеры передвигались по земле. Вернее, ехали они на автомобиле. А вот он как раз передвигался по земле. Считал данные всех пассажиров, коих в машине было четверо, и призадумался. Трое из них были высокоуровневыми участниками, а вот один имел всего-то девятый уровень. Двое из пассажиров шли по пути «Нано», одна по пути «Энерго», а вот самый низкоуровневый шагал по пути «Тени». Как раз у него я смог получить данные об особом состоянии. И оно меня несказанно удивило. Субъект «Кузнечик», уровень 9. Путь развития тень. Расстояние до субъекта 954 метра. Особое состояние. Подавление всех возможностей. Количество уровня жизни 320 единиц. Модификации защитного слоя эпидермиса не определено. Внешнее защитное поле не обнаружено. Вооружение не обнаружено. Кузнечик-пленник? Вполне возможно. И, как я успел понять, двое летунов и пассажиры автомобиля — это одна команда. И куда, интересно, они везут зелененького? Чует моя пятая точка, что в ту дыру, из которой я выполз. Тут поблизости других достопримечательностей нет. Только вот зачем? Они же там полторы минуты от силы выдержат, после чего полягут все как один. Или есть защита от поля, разрушающего молекулярные связи. «С вероятностью в 92% грузовик, на котором передвигается гипотетический противник, раньше был французским тактическим, легко бронированным автомобилем «Шарпа». На данный момент в него внесено множество модификаций с помощью предметов схождения, включая системы защиты и огня», — поведала помощница. «Значит, мы во Франции?» — поморщился я. «В базе данных у нас есть французский?» «Есть. Уже загружаю», — отозвалась Ева. «Какой диалект предпочитаешь?» «Самый распространенный, пожал плечами я». Под черепной коробкой зачесалась, запершило горло, длилось это минут пять, за которые вся команда высокоуровневых участников успела приблизиться на расстояние в полкилометра. От нечего делать я попробовал произнести что-то на новом для себя языке и с удивлением обнаружил, что у меня получается. Не зря я различные блоки создавал, выходит... «То, на что раньше люди тратили года, у меня заняло буквально пару минут. Когда случится конфликт, не уничтожай участников позывным «Каори».» Неожиданно выдала Ева. «Если случится, ты хотела сказать», — уточнил я. «Когда?» — отрезала Ева. «Я тебе не знаю, что ли? Команда заведомо сильных разумных везет на заклание более слабого. И как тут зима не вмешается? Да и силушку проверим заодно. Мы же с участниками еще никогда не воевали». Те доходяги с баржи не в счет. Так вот, Каори, не убивай, она мне нужна. Вернее, она нам всем нужна. Помнишь, мы думали, что Кузьмич первым киборгом станет. Так вот, ни хрена подобного. Это вот Каори, уже киборг. В ней человеческого осталось процентов 15 от силы. Я нежно-нежно покопаюсь у нее в головушке, и мы будем знать все местные расклады. Ну а потом уже грохнешь ее. «Кровожадная ты, Ева. Варианта отпустить нет?» «Зима, вырубай уже сопливую девку, а? Во-первых, если, вернее, когда они нападут, они автоматически станут нашими врагами. А во-вторых, ты забыл, что они участники схождения, как и ты, перешагнувшие десятый уровень. С них же после смерти очки характеристик, золотые очки исследований выпадут». На этот спич помощницу отвечать я ничего не стал. По ходу пьесы «Разберемся, что там и как». Хотя вариант, что на территории Европы, попавшей под схождение, установились волчьи законы, где сильный пожирает слабого, сбрасываться счетов не стал. Вполне возможно, что так все и есть. А еще более вероятный вектор развития, что на всей территории схождения, будь то Европа, Россия или Монголия с Индией, везде уже волчьи законы. К этому времени монстр, раньше бывший армейским внедорожником, подкатил к остовам домиков, где их уже ждали летуны. Дверь в салон медленно отворилась, и оттуда вылетел довольно щупленький паренек, лет 25 на вид, облаченный в мешковатый комбинезон. Вылетел явно от пинка кого-то, находящегося внутри. Пока он медленно летел до земли, я очень четко успел рассмотреть массивные наручники, которыми он был прикован. Усмиритель возможностей. Класс улучшенный, ранг p 3 Я Ява тут же шепнула, что нас такие точно не удержат. Паренек, а если быть точнее, то кузнечик, Пропахал лицом землю, да так и остался лежать. А из автомобиля вылезли остальные. Первым вылез очень крупный дядька с позывным «резервуар». Росту в нем было метра два, никак не меньше. Но не рост бросался в первую очередь в глаза, его непомерный живот, который было видно даже сквозь наноброню. Костюм на нем был низкоуровневый, рядового класса с открытым шлемом. Шагнув наружу, он повернулся к машине и к наружу свое оружие — Оружие резервуара было под стать ему самому. Огромная дубина, которую система распознала как ракетная установка класса «Редкая». Закинув ее на плечо, здоровяк зашагал к ждавшим их летунам. По пути он пнул поднимающегося на ноги кузнечика так, что того подбросило в воздух по направлению к обгоревшим домикам. За очередным полетом пленника я не следил. Все мое внимание было приковано к оставшимся пассажирам. Следующей из машины появилась Ванесса, идущая по пути Энерго. Облаченная в облегающий черный костюм, девушка появилась в дверном проеме. Цепко оглядела округу и только после этого вылезла наружу. У Ванессы вместо левого глаза был вставлен специализированный модуль, и именно им она осматривала местность. Гибкая и опасная, как пантера, она грациозно вышагивала к остальным участникам группы. Последней из машины выбралась Каори, киборг, Раньше девушка явно принадлежала к народу японцев, но после коренного изменения вряд ли теперь ее можно было относить к какой-либо человеческой расе. Живая человеческая плоть переплеталась с нанической в самых разных местах, и что меня особо поразило, так это ее голова. Весь затылок представлял собой переплетение датчиков, на которые просто натянули лицо девушки». Странная и отталкивающая эстетически архитектура головы получилась. На спине Каури был виден бугор из переплетения металлических пластин непонятного предназначения, который портил ее человеческие черты, превращая в горбуна. «Ну что, кузнечик, мы на месте!» Начала говорить Талис, литунья с красными крыльями, наклонившись над пареньком. «Рассказывай, где проход?» Девушка спрятала шлемы, и я смог разглядеть, как она выглядит. Абсолютно лысый череп и зеленые глаза. Красивые, хоть и без волос, а вот взгляд совсем недобрый, отталкивающий, как и вся мимика лица. Талис явно привыкла командовать и выплескивать свой гнев на всех. Это четко читалось в ее жестах и позах тела. Вообще было довольно странно наблюдать за этой командой. Слова они произносили медленно, тягуче... Таймер окончания работы ускорения показывал еще 5 минут моего личного времени и приходилось ждать. Хотя Ева уже целую минуту бубнила, что уже можно отправить на репликацию всех ненужных, я все никак не мог принять решение, что дальше делать. Энергии у меня было всего-то 300 единиц, больше уловителей пока не собрали». Без энергии мой главный козырь в виде генератора защитного поля не работал, а без него появляться перед дочей этой команды было страшновато. Если они решат меня убить как ненужного свидетеля, то еще не факт, что я смогу справиться с ними без ускорения. Кузнечик пока еще ничего не успел ответить, а события уже начали развиваться не по моему, так и непридуманному плану. Гаури, выбравшись из машины, отошла на пару метров в сторону от группы и закрыла свои нечеловеческие черные окуляры. Горб на ее спине распался на девять полутораметровых штырей, которые разошлись в разные стороны. А потом уже из каждого штыря вылезли небольшие прямоугольники, и вся эта конструкция стала напоминать солнечные батареи космических спутников. «А на сенсор», — быстро сказала помощница, — «и думается мне очень неплохой сенсор». Нас не обнаружат? Нас нет, а вот убежище очень может быть, что и. договорить Ева не успела. Каури начала вытягивать правую руку в сторону, где висел проход в убежище. Нашла. Ява, синтезируй голос и попроси не принимать никаких поспешных действий. Думаешь, поможет? В голосе помощницы сквозило недоверие и неприкрытое ехидство. Тем не менее, она не стала спорить и выдала в эфир требуемые. Полилась неспешная речь, которая, естественно, вызвала прямо противоположную реакцию. Вся группа медленно начала поднимать оружие в сторону убежища, и счет пошел на секунды. Деактивировал убежище, убрал его в хранилище и снова попросил Еву сделать запрос на мирные переговоры. «Атака!» — панически выдала помощница. Причину ее паники я осознал, когда слетела. Во-первых, ускорение, а во-вторых, маскировка. «Это как вообще такое возможно?» Но непродуктивные мысли тут же вылетели у меня из головы, когда мне очень резко на пределе скорости пришлось уворачиваться от двух энергетических хлыстов. Еще в падении перебирал варианты атаки, но ничего нормального так и не изобрел. «Все мои умения наносили урон по площади, даже если они не являлись таковыми». Та же молния, помимо противника, наносила урон в размере полторы единиц на расстоянии 5 метров от вектора своего движения. А Кузнечик был слишком близко к основной группе и мог пострадать. Идеальным методом устранения был бы пулемет, но он в данный момент был с пустым БК. В итоге я все же ударил молнией, но вскользь, так, чтобы основной удар пришелся в сторону, задев лишь краешком противников. Тех тряхнуло, а стоявшего крайним бундеса просто сожгло, оставив вместо участника схождения лишь обгоревший скелет. Клинок двух сил перерубил талис, после чего меня оплели энергетические жгуты хлыстов Ванесы. «Быстрая сука!» «Кузнечик не в зоне радиуса удара», — внесла в мои действия коррективы помощница. Плазменные жгуты постепенно разъедали броню модуля защиты, а я уже выплескивал из себя смертоносные умения. Ванесса и резервуар вместе с автомобилем скрылись в резонансе, а я уже отпрыгивал в сторону, чтобы настичь Каури. Девушка-киборг стояла заключенной в кокон защиты и молча ждала моей атаки». Собирает информацию о тебе. Заканчивай с ней быстро! С короговоркой пронеслась мысль послания от Евы. Кокон защиты киборга довольно легко поддался клинку, и уже через секунду обе руки сенсора валялись на земле, а мои руки схватили ее за голову. Приступаю, мгновенно оповестила меня помощница. Черная масса Наноботов накрыла мои руки, а затем очень быстро просочилась в голову киборга. Та закрыла глаза, и ее тело мгновенно расслабилось. Еве понадобилось всего три минуты времени, чтобы просканировать и выудить всю необходимую ей информацию. «Можешь больше не держать ее», — хмыкнула помощница. Я разжал руки, внутренне борясь с дилеммой, как поступить с девушкой-киборгом. Но, как оказалось, совершенно напрасно. Каури была уже мертва. Выжгла ей напоследок все нейронные цепи, — пожала плечами Ева. «Не беспокойся». Она не будет помнить последние полчаса своей жизни. Ты, кстати, за кузнечиком. Сбегай, а то он уже почти на полкилометра ускакал». Действительно, шустрый последователь пути тени уже успел удалиться от меня на значительное расстояние. Оглядев место сражения, удивился тому факту, что из противников ничего не выпало. Вообще ничего. Понятное дело, все полагавшееся мне по закону схождения уже было со мной. Это я про золото и очки исследований, и характеристик. «Но где остальное? Броня там? Оружие?» «Но больше всего мне было обидно за бронеавтомобиль». Он попал под действие резонанса и просто распался в мелкую сероватую труху. «Ладно, с этим вопросом позже разберемся. Сейчас надо догнать одного очень шустрого беглеца». Развернулся и с места сразу нарастил темп. Холмистая горная местность для моего молниеносного забега проблемой не стала. Перед глазами я вырисовал объемную карту, и то, что после очередного холма последует небольшой овраг глубиной в 20 метров, неожиданностью не становилось. Беглеца догнал всего-то спустя 15 секунд. Кузнечик, прислонившись к скальному выступу, отчаянно долбил об него наручники в надежде повредить их механизм. Появившись у него за спиной, легонько приложил его головой о скалу. Так, чтобы дух не выбить, но сознание лишить гарантированно. Приложил сильнее, чем надо. Но тут уж не до таких мелочей. Выживет. Паренек отключился мгновенно, мешком повалившись на землю. «Топорно работаете, молодой человек!» Цыкнула языком появившаяся Ева. «Нежнее надо быть, добрее к людям!» «Ага, кто бы говорил!» Хмыкнул я, прислоняя ладонь к олбу «Вживляй, давай!» С моей руки слетела капля и просочилась в ухо паренька. Ну вот и все. Теперь Ева будет контролировать его параметры жизнедеятельности лично, заодно и все остальное». Закинул бесчувственное тело в хранилище и снова попрыгал по холмам, выбрав направление северо-восток. «Почему туда?» «Да хрен его знает». Ева сказала «На северо-восток один километр». Забрался в самую непролазную чащобу и остановился. «Все, можно отдохнуть», — оповестила меня «Помощница». «Открывай убежище, поговорить надо». Усевшись в любимом кресле со стаканчиком кофе в руках, принялся слушать помощницу, но сначала поинтересовался наиболее важным. «Меня точно не опознают». «Гарантия сто процентов», — уверила меня Ева. «У них в логах будет мешанина из цифр и знаков». «Тогда рассказывай, что успела узнать». Я отхлебнул из кружки. «Для начала давай разберем, почему с тебя слетели маскировка и ускорение» менторским тоном начала помощница. Ванесса — это та одноглазая красавица в латексе с плазменными хлыстами. если ты забыл. Так вот она, как и наш друг Хатко, идет по пути энерго. И также, как и Хатко, мастерски умеет управлять тонкими полями энергетических взаимодействий. И если ненец может просто лишать противников защитных полей, то эта мадам научилась снимать все бафы. «В том числе и от модулей, и это очень плохо, поскольку именно на них и держатся все наши тактические схемы ведения боя». «Как мы можем этому противодействовать?» «Пока я вижу лишь один вариант. Блок стабилизации пространства. Его надо усовершенствовать до десятого уровня. Я про общий уровень говорю». «Успокоила она меня, видя, как я уже открываю рот, чтобы возразить». Та часть кукловода, что я применила к этому блоку, поднимает его на один уровень вверх. Необходимо найти еще столько же наногена четвертого уровня, и тогда можно будет поднять блок до восьмого уровня». «Стратегический ресурс», — покачал я головой. «Просто так в свободной продаже его нет даже в соседних мирах. Вернее, есть, но там такая цена, что проще второго кукловода найти. Сколько наногена в цифрах нам надо?» «Порядка пятидесяти тысяч». «Сколько?» Я вот и же понимаю, что это нереально. Не соглашусь, помощница загадочно улыбнулась. Юг Франции загадочен и непредсказуем. Открыл карту, где отображалось наше местоположение. Я уже начала обработку скачанных с мозга киборга данных и первым делом отобразило наше географическое положение. Не совсем Юг Франции, но и точно не ее север. Окрестности Леона, если уж быть совсем точным. А в данный момент мы возле Амбера, вернее, в том месте, где он раньше находился. Сейчас там аномалия, из которой мы еле-еле унесли ноги. Так, сколько до дома? Почти четыре тысячи километров. Далековато меня забросило. Так что там с загадочной Францией? на Наногены четвертого уровня на деревьях растут? Почти. Тут относительно неподалеку есть осколок, просто гигантских размеров, с постоянным порталом в мир мехатронов, назовем их так. Так вот, там носители наногена четвертого уровня очень часто встречаются, их никто не фармит по той простой причине, что пока не могут, слишком силы несоизмеримы. Из-за этого здесь, в Леоне относительно много людей, идущих по пути нано. Геном-то дешевый, начальных уровней, естественно. «Уже что-то, я ненадолго задумался». «А этого Ванесса, как далеко она может испускать дестабилизирующую волну, что снимает все наши бафы?» 31 один метр», — ни секунды не задумываясь, выдала Ева. «Всех энергетиков валить в первую очередь надо», — сделал я резонный вывод. «У нас этот список из тех, кого в первую очередь уже десяток позиций имеет», — хмыкнула помощница. «Почему ничего не выпало при смерти участников?» «Вообще ничего». «Давай я с самого начала все расскажу, чтобы с темы на тему не перепрыгивать», — предложила Ева, и я лишь кивнул, соглашаясь. «Значит, дело было так», — начала помощница. «Сначала было слово». «Ева, твою мать!» Не выдержав, я швырнул в нее пустой стаканчик с кофе. Естественно, он в нее не попал, а пролетел насквозь. Натужно загудев, уборщик поплелся в угол, куда улетел стаканчик. «У нас что, так много времени на шутки-прибаутки?» «Именно так, зима!» — улыбнулась помощница. «Мы никуда не сдвинемся с этого места, пока не заполним все резервуары энергией!» «Хм...» — только и выдал я. Резон в словах Евы был. «Шататься просто так, не имея в запасе заряженного генератора защитного поля и с пустыми БК к пулемету, неразумно. Но время! Сколько мы потеряем драгоценного ресурса, пока заполним все резервуары?» Посчитал, и вышло что-то около 46 часов. «Двое суток, ничего не деланье!» «Нет, я так точно не смогу!» «Выдавай полную информацию, а потом уже я решу, что и как мы будем делать!» Сообщил я свое решение. «Как скажешь, босс!» Голос помощницы стал до неприличия низким, с грудной хрипотцой, да и сам ее наряд изменился. Теперь напротив меня в кресле сидела роковая черноволосая красотка, облаченная в черный костюм-тройку с белоснежной блузкой и с ярко-алыми губами». На голове у мафиозной девушки красовалась черная, чуть сдвинутая на бок шляпа, а в руках она держала мундштук, в котором дымилась сигарета. «До Сицилии вроде как далеко», — хмыкнул я, разглядывая наряд помощницы. «Ладно, давай по делу». «Да, босс», — я решила не выходить из образа. «Когда грянуло схождение, в пригороде Леона образовался город, анклав Вива, как потом стало известно». «Погоди». «Перебил я помощницу. Тот самый город, в котором обитают всякие там торговцы, учителя и прочие?» «Именно», — кивнула помощница. «Повезло им», — покивал я. «Не просто повезло. Они, по сути, вытянули счастливый билет. Им сразу же все объяснили, показали и продали все, что было необходимо на первых парах. Динамика развития Леона в первый месяц схождения была просто сумасшедшая». «Правительство города не только сумело сохранить инфраструктуру города, но даже приумножить ее...» «Это как? Не понял я. Пересадило всех на экологически чистый транспорт?» «Установили очистные станции воды, запустили перерабатывающий завод по утилизации мусора, построили единый университет, в котором обучаются все дети, от трех лет до 15. Короче, перечислять долго, но по большому счету они молодцы». «Ты еще скажи, что избавились от коррупции и преступности в целом». Я недоверчиво покачал головой. Слишком уж мягко стелит Ева. Было бы все так хорошо, людей не похищали бы. Нет, конечно, это же идеал, возможный только при полном тоталитаризме, да и то, это не точно. По мере развития Леона в нем образовались различные гильдии, кланы и все в таком духе. Также появились и свободные охотники на монстров. В общем... Там много чего возникло. Естественно, сферы интересов стали пересекаться. И как следствие пошли вооруженные конфликты. Но в самом Леоне есть жесткие правила по применению любых сверхспособностей. Ты только представь, что случится с жителями и зданиями, если два таких участника, как ты, устроят разборку в центре города. «Как минимум парочка домов разлетится в труху», — прикинул я результат в голове. Хорошо, если парочка. Мне думается, что и квартал вы легко с землей сравняете. Ладно, отвлеклась. Короче, в самом городе есть король. Я не удержался и рассмеялся в голос. Да-да, король. Арман четвертый, самопровозглашенный правитель. Там мутная история. Он раньше был генералом, базирующихся возле Леона войск. И когда грянула в первой неделе вычищал округу от монстров. В боях, видимо, силы набрал. А после пришел в город и просто забрал власть. Неудивительно, пожал я плечами. У него войска, у него высокоуровневые по сравнению с остальными участники. А чего не покуситься на трон? Какой путь у него, известно? Мак земли. По имеющимся у меня данным, двадцать уровень. Как? Как я тебя спрашиваю, они так быстро растут в уровнях? У меня есть ответ, босс. увеличение получения опыта с помощью бижутерии и ветки развития полководец. Мы как-то прошли стороной данный вектор развития и не обращали на него внимания. «Кольца на опыт на торговых площадках я видел. Но там же слезы, а не прибавка. Да и цены какие-то нереальные. 1% прибавки стоит десяток золотых». «Курочка по зернышку клюет. Глядишь, и плюс сто процентов к опыту можно получить». Выдав струю сигаретного дыма воздух, многозначительно выдала Ева. «Такое реально?» Не поверил я. «Для общей массы населения территории схождения...» «Точно нет. Для нас очень даже да». «Рассказывай». Я весь превратился в слух. «Вся ветка полководца завязана на характеристике харизма. При достижении значения в 12 единиц участник схождения может собрать отряд из 30 человек. И когда он это сделает, у него откроется ветка полководца». «И? Ну, откроется она, и что дальше? опыт откуда дополнительный появляется?» «Собранный отряд в количестве 30 человек будет получать на 1% опыта больше. Такие правила восхождения. Также ты можешь выставить получение половины всего опыта в таком отряде. А еще у полководца есть свои уровни и ранги. И, конечно же, при их повышении растут и бонусы». «И что ты предлагаешь?» – поинтересовался я у загадочно улыбающейся девушки.